При этом, с одной стороны, общество освободило старика от тяжелой физической работы, а медицина помогла при болезнях, а с другой – раннее снижение нагрузок, пенсия, привело к ослаблению и быстрому уменьшению дееспособности. Все эти явления зависят от места человека в обществе и богатства страны. Кривая снижения дееспособности человека физического труда ЧФТ в бедных странах приближается к животной с крутым падением, а кривая для граждан богатых стран идет полого, хотя расположена ниже. На обеих кривых в точке «П» пенсия происходит драматический перелом в мотивах, нагрузках, тренированности и дееспособности. Продолжение жизни зависит лишь от условий общества, социальной помощи и медицины. Получается так, что цивилизация и богатство общества – удлиняют жизнь за пределы программы размножения за счет снижения требований к дееспособности, предоставляя старикам пищу, жилище, медпомощь и информацию. Идея эксперимента. Как уже говорилось, эта идея состоит в попытке разорвать порочный круг старости через упражнения, направляемые волей. К сожалению, это легко сказать, но трудно сделать. Известно, что тренировка осуществляется через избыточную функцию, стимулирующую синтез белка. Беда в том, что скорость синтеза в старости уменьшается, а скорость распада остается неизменной. Следовательно, старому человеку тренироваться нужно больше, чем молодому, чтобы наработать... нужную массу белка. Другое препятствие состоит в многообразии стареющих функций. Есть функции организма как целого, и есть частные функции его отдельных систем, органов, клеток, субклеточных органелл. Невозможно нацелить тренирующие усилия на каждую структуру организма, а выход только один – нужно выбрать и тренировать некую целостную функцию, определенную самой природой. От нее тренировка спустится по этажам структур и распределится на частные функции, хотя и в разной степени. К таким обобщающим функциям относится физическая работа, поддержанная, регулированием дыхания, ограничениями питания и закаливанием. Вершиной всего является тренировка психики, самоконтроля, воли, а может быть и самой идеи. Науке известны два теоретических обоснования продления жизни через физические нагрузки. Первое сформулировал крупный физиолог Илья Аркадьевич Аршавский. Это о п р а в и л о скелетных мышц». Согласно ему, мышечная работа активизирует все функции организма и делает их более экономичными, ускоряя синтез белков. Аршавский считал, что «видовая продолжительность жизни животных зависит от напряжения мышечной работы», связанный с их образом жизни. Чтобы подтвердить это, он сравнивал пары заяц и кролик, корова и лошадь, крыса и белка. Продолжительность жизни у первых в два-три раза короче, чем у вторых, хотя те и другие приблизительно равны по массе тела. К слову, сам Илья а р к а д ь и ч жил до 95 лет, хотя Активной физкультурой, насколько я знаю, он не занимался. Второе обоснование дал академик Никитин. Его правило возбужденного синтеза говорит об активизирующем влиянии физических упражнений на синтез белков. Мышечная работа тренирует все рабочие органы, поскольку требует производства и доставки энергии для мышц. Получение энергии осуществляется в процессе окисления питательных веществ – углеводов, жиров, белков. Не буду вдаваться в детали, изложу только суть. Энергетические продукты доставляются через кровь, а это означает, что при мышечной работе в несколько раз возрастает Кровоток, производительность сердца, его мощность и тренированность. То же касается и сосудов. Они тренируются от пульсовой волны. Просвет мелких артерий возрастает. Дыхательная система обеспечивает повышение газообмена и, соответственно, упражняются дыхательные мышцы и воздухоносные пути. Органы пищеварения также активизируются, производя первичную переработку пищи и получая импульсы для движения кишечника от напряжения брюшного пресса. Особенно если физкультура сочетается с правильной, то есть грубой диетой. Интенсивность водно-солевого обмена соответствует возрастанию энергообмена – Я уже не говорю о тренировке костно-суставной системы, непосредственно обслуживающей мышцы. Неясно влияние физических нагрузок на иммунную систему. Во всяком случае, при физической работе быстрее разрушаются гормоны стресса и тем самым уменьшается торможение стресса на Иммунный ответ как реакцию на инфекцию. Поэтому чем сильнее психологические стрессы, тем больше нужно физической работы для нейтрализации их вредного влияния на регуляцию внутренних органов. Тренирующий эффект мышечной работы для нервной и эндокринной системы очевиден. Работа побуждает их функционировать с повышенной мощностью, следовательно, они тренируются. Только в мышцах и сердце увеличение функции сопровождается заметным возрастанием объема мышечных волокон. В других органах и клетках, например, в нервной системе, макроструктура меняется малым, поскольку их специфическая функция выражается в сигналах, требующих мало энергии. Дело ограничивается возрастанием скорости микроциркуляции внутри и между клеток, а также возрастанием кровоснабжения. Методика Омоложение, в моем понимании, это повышение дееспособности старика, позволяющее отодвинуть назад его биологический возраст. Какую же физическую нагрузку следует назначать для борьбы со старением или тем более для омоложения? л ё г к и й физический труд требует расходовать в сутки около 2500 килокалорий, средний – 3000 очень тяжелый, до 5000 килокалорий. Энерготраты на так называемый «основной обмен» при полном покое в постели оцениваются в зависимости от веса и роста. Для меня это 1500 килокалорий. Если предположить, что первобытный человек в эпоху собирательства ходил и бегал по 10-12 часов в сутки, то расход энергии у него составлял примерно 3500 килокалорий. Наверное, это тот минимум, на который рассчитывала природа, чтобы поддерживать тренированность, достаточную для выполнения программы выживания и размножения. Возможно, почти столько же энергии расходует и абхазский долгожитель, по 2-4 часа р а б о т а ю щ и е в поле, живущие в горах служащий тратят около 2500 килокалорий пенсионер который целый день смотрит телевизор и читает газеты 2000 килокалорий следовательно до необходимого уровня им нужно добавить по крайней мере тысячу 1500 килокалорий Это солидная нагрузка. 4 часа ходить или неторопливо копаться в саду, или два часа пилить дрова с напарником. Причем ежедневно, зимой и летом. Достаточно полениться 2-3 месяца, как эффект тренировки исчезнет. Наработанные белки распадутся. Когда я подсчитал энергетическую цену моей физкультуры, Она представлялась мне достаточно энергичной, 2,5 километра бега и 1000 движений гимнастики. Она оказалась равна всего 400 килокалорий. 30 очков по системе Купера с т о и т столько же. Получается, что мне нужно было добавить по крайней мере 600 килокалорий. Одно важное замечание: для максимального приближения упражнений к естественной дикой жизни важно не размазывать калории равномерно на много часов, а перемежать спокойное упражнение пиковыми нагрузками. Именно пики должны наращивать мышечный белок и тренировать регулирующие системы, в частности, выброс адреналина. и кортизона над почечниками. Все эти соображения послужили мне основой для конструирования методики эксперимента в начальном варианте. Вот ее пункты. Я расположил их в порядке уменьшения значимости. Первое. Физические упражнения. Утренний бег 4,6 километров за 40-60 минут. Гимнастика с 5-килограммовыми гантелями в руках, шесть упражнений, наклоны назад, вбок, вперед, повороты корпуса, подъем рук вверх и вперед. Всего 2500 движений, плюс мои прежние 1000 движений без гантелей, но в быстром темпе. И еще 200 подскоков и 3-5 подтягиваний на перекладине. Гимнастику выполняю в 3-4 приема, обычно под телевизор, чтобы не терять времени. Она занимает 2 часа. Сверх того, хожу по делам 20-40 минут. Довольно быстро. Итого на круг выходит 3-3,5 часа хорошей нагрузки. Второе. Диета с ограничением жиров и сахара – это примерно 300 граммов сырых овощей и фруктов, по принципу листья, плоды, корни – капуста, свёкла, морковь, огурцы, помидоры, я б л о к и другие фрукты. Хлеба не избегаю, съедаю примерно 300 граммов в день. Картофеля ем немного. Молока выпиваю пол-литра. На нем варится утренний кофе. Сахар добавляю по вкусу. Мясо, колбаса 70-100 граммов. Жиры. Ложка растительного масла в кашу или в салат, плюс ломтик сыра. Строгого педантизма в диете нет. Количество пищи регулируется по весу тела. Он уже давно у меня постоянный – 52-53 кг. Это на 5 кг меньше минимума и на 12 кг максимума, рекомендованных американцами для моего роста – 167 см. Кожная складка на животе – 1 сантиметр, а талия, судя по старому ремню, не меняется вот уже 40 лет. Третье – закаливание. Оно тренирует терморегуляцию. Это не только профилактика простуды, но и укрепление регуляторов стрессорной системы. К сожалению, в этой сфере я несостоятелен. Ванна ежедневна, но вода теплая. Холод раздражает. Достаточно того, что легко одеваюсь.